Он, к сожалению, вспомнил, как не сумел уйти ночью от автобуса. Нужно было ползти к автобусу, запоздало, подумал Цапов. Один из его палачей принес сварочный аппарат. Теперь ему предстояло умирать долго и страшно. Он поднял голову. Афанасий даже не узнает, какой мучительной смертью погиб его помощник. И никто ничего не узнает. Ну, то этим ублюдкам, где находится груз, нельзя. И не потому, что в этот момент он думал о каких-то нравственных императивах. Ему не хотелось, чтобы его убийцы смогли победить в этом споре. Он невольно сжал зубы. Теперь предстоит пройти через самое страшное в жизни, и он не был уверен, что сумеет выдержать подобные пытки. Аппарат долго налаживали, готовили к работе. Запов ждал, когда они наконец начнут. Внутри все замерло, словно внутренности были заморожены. И только стук собственного сердца больно отзывался в голове. Палач под радостный смех Аббаса надел маску и поднял сварочный аппарат. Где груз? «Последний раз», — спросил гость. Боль в левом плече была не просто адская, это было что-то невообразимое, словно ему пилили кости, словно его плавили на огне, стиснул зубы так, что из десен пахла кровь. «Не скажу», — прямо подумал он, когда палач второй раз поднял свой аппарат. На этот раз его остановило бах. «Нет». «Сказал он. Начни сразу с глаз. Человек всегда больше всего боится потерять зрение. Выжги ему глаза». И в самом деле, этого Цапов боялся больше всего. Каким-то неведомым чувством палач уловил его страх, поняв, что через обычную боль его нельзя. Требовалось что-то еще более ужасное. И это были его глаза. Аппарат снова включили, и Цапов понял, что в следующее мгновение не выдержит. перспектива остаться слепым была настолько страшна, что он завыл от ужаса, и в ответ на его взрывание за стеной раздались чьи-то крики, выстрелы. Цапов поднял голову. Палач, уже включивший свой аппарат, обернулся. И в следующее мгновение упал. Кто-то выстрелил ему прямо в лицо. Стабов боялся поверить в чудо. Он все-таки открыл глаза и увидел, как упал сраженный автоматной очередью Аббас. Скулья попала ему в живот, он долго и страшно скреп пол ногами. Хозяин Ангарос скачил со стула, но второй палач прикрыл его своим телом, и, получив несколько пуль, рухнул замерзтво, дав возможность своему хозяину отступить к двери. Его гость, сделав несколько выстрелов в нападающих, также начал отступать. В ангар уже вбегали неизвестные Цапову люди. Молодой сфинкс резко обернулся и увидел, что Цапов поднял голову. Он прицелился ему в лицо, но выстрелить не успел. Кто-то набросил ему на горло удавку. Он захрипел, пистолет выпал из рук. Через несколько секунд бездыханное тело гостя рухнуло на пол. Цапов перевел дыхание. За упавшим негодяем он увидел спокойное лицо раскольника. Словно тот выполнял скучную, но необходимую работу. Он сунул удавку в карман и шагнул к Цапову. Глава 16. Они прождали посланца Горелого более двух часов. И когда наконец убедились, что он не приедет, злой Шалва сам позвонил Горелому. Известия из Ташкента были не особенно приятными. Абдул-Арагим, которому он послал своего доверенного человека, до сих пор не позвонил. Может, у Горелого были какие-нибудь новые сведения?